Глава двенадцатая. Награда. Почему я не стал выбирать конкретное направление? Все очень просто. Не стоит давать системе шанс лишить меня награды. Чем больше конкретики в формулировке, тем выше вероятность получить отказ. Напишет, мол, что слишком жирно за такое достижение получить карту магии огня, и останусь я ни с чем. А тут я обозначил свою хотелку абстрактно но уточнил, что магия должна иметь боевое применение. Против собственных алгоритмов не попрешь. А еще моя неудача вносит весомую лепту. В общем, сложно все. Но если есть подходящий под критерии запроса вариант, то система обязана мне его выдать. В теории. Вы получили карту атрибута магии и иллюзий». Магия и иллюзий? Серьезно? По всей видимости, система решила поиздеваться надо мной. Да только серьезно просчиталось. Это же настоящий подарок для того, кто называет себя мороком. Да, в умелых руках магия иллюзии окажется грозным оружием, а уж в сочетании с магией поддержки... Ух, каких дел наворотить можно? Если честно, то я рассчитывал на что-то более обыденное. Огонь там, например, или лед. Да земля на худой конец. Но чтобы настолько с наградой, я и мечтать не мог. «Колись, чего перепало?» — не сдержало любопытство Астрис. «Вижу же по физиономии, что доволен, как обожравшийся сметаный кот». «Магия иллюзий». Не видел смысла скрывать от напарницы эту информацию я. «Иллюзии?» — фыркнула девушка. «Это же мусор. Игрушки для третисортных фокусников». «Как сказать, как сказать», — задумчиво проговорил я. «Дай мне немного времени, мои иллюзии уделают тебя в сухую. Можем даже поспорить». «Готова поставить на кон любое желание?» «Да делать мне нечего, спорить с мутным типом, который может переселяться в разные тела». Тут же открестилась от сомнительного предложения Астрис. «Ладно, теперь моя очередь». Проговаривать свое желание вслух разбойница не стала. «Интересно, она меня послушала или сделала все по-своему?» «Ого, а глазенки-то как округлились. Видать, что-то реально крутое перепало». «Мастер теней» благоговейно прошептала девушка. «Я и мечтать о таком атрибуте не могла. Его нет в свободном доступе, как и многих других. Такие штуки выбиваются лишь с высокоуровневых рейдбоссов». «Так и запишем. Моя неудача не распространяется на членов группы». Попытался шуткой привести Астрис в чувство «я», но она как будто меня не услышала. «Не зря сходили, говорю, так ведь?» Девушка тряхнула головой и, посмотрев на меня более осознанным взглядом, уверенно кивнула. «Лучше изучить атрибуты прямо сейчас. Мало ли, как оно все повернется, когда мы покинем инстанс». «Да, ты прав», — еще раз тряхнула головой девушка, затем извлекла из инвентаря карту, совсем по-детски зажмурила глаза и отдала команду системе «изучить атрибут». Карта в руках разбойницы вспыхнула черным пламенем, которое устремилось к груди девушки и мгновенно впиталось. Прикольная иллюминация. Теперь моя очередь. Вспышка разноцветного света практически ослепила, но также быстро впиталась в мое тело. Изучен атрибут магии иллюзий. Всего изучено магических атрибутов 2 из 2. Разблокировано изучение заклинаний школы магии иллюзий. Доступно 4 стартовых очка заклинаний. Всего очков заклинаний 11. Отчиталась система. Ага, значит, очки заклинаний начисляются для каждого магического атрибута. Это радует, но изучать скиллы буду позже. Так, а что там у нас с лутом? Крыс Цербер обладал магией. Если система не подкинет пару карт на интеллект и мудрость, то я на нее серьезно обижусь и начну реализовывать планы по ее уничтожению гораздо раньше, чем собирался. Опа. Три карты интеллекта, три мудрости и три на выносливость. Шикарный подгон. Бойся большого и страшного морока. Что там еще? Пару улучшенных шмоток и бинга Магический посох крысиного короля. Какой же приличный маг ходит без посоха? Правильно, никакой. Теперь я настоящий Гендальф, повелитель крыс. Или кем бы этот мужик был? Крутится в голове что-то по поводу мелких босоногих существ с волосатыми пятками, которыми руководил этот самый Гендальф. Ну да не суть. Выносливость будешь повышать? Уточнил я у Астрис. Три карты дропнулось. «На пару пунктов я бы повысила немного подумав, — ответила разбойница. «А на силу карт нет?» «На силу есть у меня. Могу подкинуть парочку. А мудрость с интеллектом и одну выносливость забираю себе. Норм?» «Я вообще предлагаю распределять лут по принципу «Кому что нужно, тот и забирает. А если не нужно никому, то на продажу». «Идет», — кивнула Астрис, после чего приняла от меня карты и тут же их изучила. Я последовал ее примеру и прокачал характеристики брана аж на 7 пунктов. Нехилый такой скачок меньше, чем за сутки, по сравнению с его прежней игровой жизнью. Такс, надо покидать инстанс, время заканчивается. Эх, по-хорошему бы к вендору забежать, чтобы лут продать и закупить заклинание, но рискованно это. Клановые наверняка наводнили резервацию. В принципе, с иллюзиями можно и рискнуть. Надо только спокойное местечко отыскать. «Где изучить стартовые скиллы?» «А ты не в курсе, как бы домик заполучить в личное пользование?» — озвучил я неожиданно возникшую в голове мысль. «А то каждый раз прокрадываться в свое ЛК как-то не камильфо». «В курсе, конечно». С подозрительным прищуром посмотрела на меня Астрис. «Есть два варианта. Личное жилье, которое по своей сути является ЛК. Система предоставляет либо тем, кто добился успехов в освоении какого-либо ремесла, Но там помимо комфорта и куча ограничений имеется, типа обязательного времени пребывания в доме и обязательного прогресса в уровнях ремесла, либо за высокий рейтинг гладиатора. В резервациях более высоких уровней можно даже перепрофилироваться в профессионального гладиатора. И тогда система заморозит обязательные квесты. Там тоже полно своих заморочек. Все остальные игроки живут в тавернах. Просто так купить дом невозможно. И меня очень напрягает тот факт, что ты не знаешь таких элементарных вещей, которые объясняют еще в момент инициации. У каждого свои недостатки, хмыкнул я. Ладно, времени почти не осталось. Нас скоро принудительно выкинет из инстанса. Что там у тебя с невидимостью? Новый атрибут ее усилит? Сможем мы без приключений выбраться из резервации? Я не успею освоить иллюзии, мне бы полчасика в спокойной обстановке, но кто же мне их даст? Усилил, кивнула Астрис. Причем намного. Раньше мое классовое умение не сильно отличалось от той же иллюзии, а теперь я могу частично взаимодействовать с теневым планом, а это гораздо более высокий уровень. Тогда обнимашки и погнали. Развел руки в стороны я, но разбойница не сдвинулась с места. Столь тесный контакт более не требуется. Лавочка прикрылась, — язвила девушка. — Эх, а я ведь ради обнимашек всю эту канитель союзом и затеял, — грустным тоном ответил я нет в этом мире справедливости издеваешься не смогла распознать сарказм в моей интонации заметно напряглась стрес да конечно я угораю ответила очередной странной фразой из своего подсознания я отчего разбойница еще больше смутилась а не бери в голову это мои тараканы иногда берут контроль над мозгом и выходят погулять на свежем воздухе врубай свой инвиз игоу девушка тут же растворилась в пространстве Но не так, как раньше, а как будто нырнула в теневую складку реальности. Круто, блин, тоже так хочу. Но не факт, что система позволит изучить такой атрибут, даже если карта окажется в моих руках. Неожиданно я почувствовал, как мне на плечо легла рука, и потом мир резко потерял краски. Система тут же отчиталась, что я нахожусь в частичном погружении на теневой план. «У нас есть минут десять», — проговорила Астрис. «Дольше в тени я пока нас двоих не удержу». «Успеем», — ответил я и отдал приказ системе покинуть инстанс в точке входа. На первый взгляд все было спокойно. Уже давно рассвело, народ разбрелся по своим делам. Фармы, ежедневные квесты никто не отменял. Надо на арену сгонять и таймер обнулить, а то напрягают уменьшающиеся цифры. Но это можно сделать из любой точки. Достаточно всего лишь открыть специальную вкладку и зарегистрироваться на бой в выбранной категории. «Давай смотаемся к вендору», — шепотом предложил я. «Ты с ума сошел? Там же будут клановые, словно змея зашипела в ответ Астрис». «Да не будь занудой», — отмахнулся я. «Хрен, кто теперь твой мастер теней пробьет. Мне надо закупить заклинания под новый атрибут. Тебе навыки наверняка новые тоже открылись». «У меня денег не хватит», — буркнула девушка. «Там такой ценник, небось, что без штанов останешься». Ценой неимоверных усилий я промолчал, И не отпустил готовую сорваться с языка шуточку на больную для Астрис тему. Еще не время. Хотя, надо признаться, общение со мной явно идет девчонке на пользу. Может и приглушится душевная боль. Тогда и можно будет вывалить на нее весь арсенал моих острот. Могу выдать беспроцентный кредит. Предложил я, подозревая, что гордая разбойница вряд ли согласится принять деньги просто так. Мне уже страшно представить, что ты потребуешь взамен. Обреченно проговорил Астрис, а я вновь удержался, чтобы не ляпнуть непристойную шуточку типа «натурой тоже беру». Не оценит она такого юмора, обидится еще. но да ничего мне от тебя не надо», — раздраженно ответил я. «Ничего», — по слогам повторил я. «Пойми, наконец, что для меня эта резервация всего лишь промежуточный шаг. Я закончу тут свои дела и уйду. Если ты поможешь ускорить мое развитие, этого будет вполне достаточно». Я же отплачу тем, чем посчитаю нужным. И на этом предлагаю закрыть тему. Сама говорила, что времени мало. Вот и нечего его терять попусту. Надо отыскать место, где можно переждать откат умения. Никак не став комментировать мои слова, выдвинула разумное предположение Астрис. «Погнали к Вайлетт», — решил я. «Вряд ли там нас будут искать. Заодно поедим и бафы на характеристике получим. Знаешь, где ее дом?» Да, кивнула разбойница, и мы, наконец, выдвинулись в путь. Ховерс — слабый клан, который практически не вылезает со дна списка в самой низшей первой категории. Удерживать клан на плаву и отсрочить расформирование на следующий месячный игровой цикл лидеру удается с большим трудом. Сейчас до завершения цикла осталось меньше недели. Босс разлома на перерождении, так что еще одно кольцо они выбить не успевают. Оно им, видать, очень нужно, раз они нагнали в резервацию чуть ли не половину списочного состава игроков, которые шастали по всем закоулкам в поисках беглого брана. Понятное дело, что самые сильные бойцы клана сейчас не вылезают с арены и выполняют другие клановые квесты на повышение репутации, чтобы покинуть зону расформирования. А в резервацию отправили рядовых игроков, от которых мало что зависит, но все равно как-то их тут многовато. «А кланы вы разве между собой не враждуют?» Шепотом поинтересовался я у разбойницы. Как-то слишком вольготно и нагло себя ведут ховерсы. Сразу видно, что давненько по зубам не получали и ничего не опасаются. «У каждой резервации есть свой рейтинг перспективности проживающих игроков», обреченно вздохнув, начала шепотом пояснять Астрис. «В зависимости от рейтинга клана в своей категории, Лидер получает право организовывать рекрутинговые пункты в резервациях с примерно таким же потенциалом. Количество рекрутинговых пунктов ограничено, и кланы, само собой, хотят разместить свои представительства в резервации с наибольшим потенциалом игроков, чтобы набирать в свой состав хорошие кадры, усиливающие клан. Но этого хотят все, — продолжил мысль разбойницы я. Поэтому конкуренция заставляет делать выбор соизмеримо своим силам. «Да», — подтвердила Астрис. «Свой рекрутинговый пункт надо охранять от посягательств конкурентов. Если его спалят, то восстановить его можно будет лишь в следующем игровом цикле». «Я так понимаю, что в этой резервации собрались не самые перспективные игроки», — хмыкнул я. «Это мягко сказано», — фыркнула девушка. «Да, сюда как будто специально забрасывают лишь отбросы. За редким исключением быстро поправилась разбойница». И сколько кланов открыли в нашей резервации свои представительства? Уже подозревая, каким будет ответ, все же спросил я. Только Ховерсы подтвердила мои худшие опасения Астрис. Точнее, в начале цикла есть и другие, но Ховерс быстро организует рейды и уничтожает представительства конкурентов. Среди слабых кланов они сильнейшие, как бы парадоксально это не звучало. «Ты поэтому ждешь нового цикла?» — хмыкнул я. Хочешь успеть свалить в другой клан, пока ховерсы не перекрыли такую возможность? Да, с грустным вздохом, ответила девушка. Лидер ховерса полнейший отморозок. Игрокам женского пола уготована в его клане весьма незавидная участь. Поговаривают, что без ночи в постели с ховером в клан не попала ни одна девчонка. Да и потом он может потребовать от любой продолжения. За неподчинение моментально выбрасывает из клана словно ненужную куклу. Ну и своим головорезом он многое позволяет. И после этого хоть кто-то идет к нему в клан, удивился я. Идут, скрежетнула зубами Астрис. В основном мужики. Все же в клане живется намного проще, чем в общей резервации, вздохнула девушка. Девчонкам приходится как-то выкручиваться и больше развивать ремесло. Только так есть шанс свалить в резервацию более высокого уровня. За убийство игроков, получивших от системы официальный статус NPC, полагается серьезный штраф, и их, как правило, не трогают. Клану Ховерс не жить, принял решение я, но озвучивать его не стал. Я думал, что в этом мире моими врагами являются система, стиратели и боги, но оказывается, что и среди мяса есть те, кто достоин пристального внимания морока. Думаю, участь слизняка нулевки подойдет Ховеру как нельзя лучше. Вряд ли он осознает свои ошибки и произведет переоценку моральных ценностей. Такие типы не меняются. Но все равно заточение в теле никчемного моба станет для него кармическим ответом. У меня уже и примерно план в голове начал вырисовываться. А недавно приобретенная магия иллюзий сыграет в нем решающую роль. Не сейчас, естественно. Надо значительно подкачаться. Но я умею ждать и добиваться поставленной цели. Без помощи в таком деле, скорее всего, не обойтись, и красотка Астрис идеально подходит на эту роль. Осталось подготовить девчонку. Убедить в правильности такого шага и рассказать о возможных побочных эффектах. А там пусть решает сама. Заставлять кого-то делать что-либо против воли не в моих правилах. В ресторанчике Вайлетт, как я и ожидал, было пусто. Ценник у нее солидный даже для клановых. А уж такому оборванцу, как Браан, в таком заведении вовсе делать нечего. Да и спрятаться в инвизе мы в любой момент можем, если кто с проверкой нагрянет. Не думаю, что хозяйка выдаст нас клановым. В общем, идеальное место, чтобы немного пересидеть суету и заодно подкрепиться. «Вас по всей деревне ищут клановы бран». Захлопнув за нами дверь, быстро заговорила женщина. «Уж не знаю, что вы там такого натворили, но мне пригрозили неприятностями, если я не сообщу о вашем появлении. Даже артефакт специальный для оповещения выдали. Вот он». «Мы можем уйти, чтобы не создавать вам дополнительных проблем», предложил я. «Дадите нам минут десять форы» на да за кого вы меня принимаете, Бран?» — неподдельно возмутилась женщина. «Чтобы меня до да какие-то бандюки смогли запугать? Да ни в жизнь такого не было. Сама, кому хошь, рога пообломаю, если наглеть начнут. Чай не рохля какая. В свое время я кабана одним ударом кулака ошибала, чтобы шкуру не портить. Прошу прощения за столь оскорбительные слова». Обезоруживающе, улыбнувшись, шутливо поднял вверх руки я. «Можно нам тогда организовать сытную трапезу на две персоны?» «Ваши извинения принимаются, бран уже более теплым тоном ответила вайрет «Выбирайте любой столик. Может быть, закрыть шторы и принести свечи?» Украдкой подмигнув, мне предложила хозяйка. «Не-не», поспешно замахал руками я, потому как глаза Астрис чуть ли не заискрились, а в руках сам собой появился кинжал. «У нас тут чисто деловой ужин, в смысле завтрак. Не надо никаких свечей». Скомканно закончил я. «Ну, как знаете». Махнула на нас рукой женщина и поспешила на кухню. «Фух, вроде бы пронесло. А вообще надо что-то делать с этими замашками разбойницы. Но явно ведь нездоровая реакция на вполне себе безобидную фразу. Ладно, разберемся по ходу дела. Нам еще не один день вместе тусоваться придется. А, возможно, и не один месяц. Игра, считай, только начинается».